И парижская голень несла меня в уличной давке. Кто-то пил в кабаке алкоголь, Меня бросив на мокром прилавке. Куафер меня поднял с земли, Расчесал мои светлые кудри, Нарумянил он щеки мои и напудрил. И тогда вся избита, изранена, Грязной рукой, как на бал завита, румянина, я на пике взвелась Над толпой, хмельным тирсом Неслась в окханале, Пел в священном безумии народ, И, казалось, на бале, в Версалия Плавный танец кружит и несет. Точно пламя гудели на певы, И тюремную узкую лестницей В башню тампля к окну королевы Поднялась я народную вестницей. 1906 Париж. Мария Тереза Луиза де Совой Кореньянь, Княгиня де Ламбаль. 1749-1792 близкая подруга французской королевы Марии Антуанетты 4 сентября 1792 года стала жертвой стихийного народного восстания, в ходе которого погибли многие арестованные коммунные представители аристократии и духовенства. Сведения об этом событии Волошин подчеркнул из многотомной истории французской революции 1847-1853 Жюля Мишле. 27 сентября 1905 года Волошин писал Собашниковой. «Я теперь все читаю его, Мишле, историю революции. Я не могу ни на чем другом сосредоточиться, как это великолепно написано. В первый раз революция так развертывается передо мной. Вчера я читал, как отрубленную голову маркизы де Ламбаль принесли куаферу. Он завил ее, напудрил, и ее после понесли на пике к окну Марии Антуанетты». Текст стихотворения Волошин приводит в недатированном письме к Собашниковой, добавляя, «Мне было почти отвратительно писать это стихотворение, но я не мог не написать его. Это мне не давало покою, и мне оно кажется хорошо в своем ужасе». «Тирс. Жезл, обвитый плющом и виноградом, принадлежность греческого бога Дионисия и его спутников». Тампль, замок с башней, служивший во время революции тюрьмой для Людовика XVI и его семьи. Ангел мщения. 1905 год. Народу русскому я скорбный ангел мщения. Я в раны черные, в распахнутую новь кидаю семена.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 Я злую едкой стали предам в твоих руках картонному мечу. На стогнах городов, где женщин истязали, Я знаки рыб на стенах начерчу. Я синим пламенем пройду в душе народа, Я красным пламенем пройду по городам. Устами каждого воскликну я свобода, Но разный смысл для каждого предам.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 Тот станет палачом или жертвой палача. 1906 год. Париж. Стихотворение завершает статью Волошина «Пророки и мстители. Предвести Великой революции», напечатанную впервые в журнале «Перевал». 1906, ноябрь, второй номер. Сообщая текст стихотворения в недатированном письме к Собашниковой, Волошин писал, «Мне очень хочется, чтобы эти слова прочли многие. Только боюсь, что все увидят в этом не надвигающийся ужас, а призыв к анархии». Такое впечатление это произвело на Бальмонта. Знаки рыб — средневековый символ тайного отмщения. Примечание Волошина к публикации стихотворения в Красном Знамени. 1906 год, номер первый. Быть черною землей, раскрыв покорно грудь, ослепнуть в пламени сверкающего ока и чувствовать, как плуг, вонзившийся глубоко в живую плоть, ведет священный путь. Под серым бременем небесного покрова Пить всеми ранами потоки темных вод, Быть вспаханной землей И долго ждать, что вот в меня сойдет, Во мне распнется слово. Быть матерью землей, Внимать, как ночью рож шушит про таинство возврата и возмездия, И видеть над собой алмазных рун чертеж По небу черному, Плывущие созвездия. 1906 год. Сентябрь. Богдановщина. Солнце. Лемону, Святое око дня, тоскующий гигант, Я сам в своей груди носил твой пламень пленный, Пронизан зрением, как белый бриллиант, В багровой тьме рождавшейся вселенной. Но ты, всезрящее, покинула меня, И я внутри ослеп, вернувшись в чресло ночи. И вот простерли мы к тебе истоку дня Земля, свои цветы, и я, слепые очи, невозвратимая. Ты гаснешь в высоте, лучи призывные кидая издалека, Но я в своей душе вожгу иное око И землю поведу к сияющей мечте. Петербург, 1907